Граница между сном и явью оказалась зыбкой. Вначале окровавленный, немой, он лежал ничком среди груды металла и обломков, слушая нечеловеческие вопли. Затем, весь в поту, оказался в той же позе на раскладушке, лицом в брезент, мучаясь от пульсирующего шара головной боли и вони из пересохшего рта. ***Солнце, бьющее в незанавешенные окна, нещадно резало воспаленные глаза даже сквозь сомкнутые веки. ***Страйк, полностью одетый, с пристегнутым протезом, лежал где упал, поверх спального мешка. ***Беспощадные воспоминания осколками стекла раздирали виски. ***Как он доказывал бармену, что еще одна пинта нужна ему позарез. ***Как Робин улыбался через стол. «Неужели ему полез в горло кебаб?» Потом ему вспомнилось, как он сражался с ширинкой, когда уже лопался пузырь, а в молнию, как на грех, попал край сорочки. Он подсунул под себя руку, даже от этого пустячного движения к горлу подступили стоны и кислятина, и удостоверился, что хотя бы не разгуливал с расстегнутой ширинкой. Осторожно, будто у него на плечах был хрупкий груз, ***Страйк приподнялся и сел, а потом, щурясь, обвел глазами ярко освещенный кабинет, но так и не определил ни времени суток, ни дня недели. ***Дверь между кабинетом и приемной была закрыта. ***Никакого движения за перегородкой не ощущалось. ***Не иначе, как временная секретарша ушла с концами. ***На полу белел какой-то прямоугольник, явно подсунутый под дверь. С трудом дотянувшись до листка, Страйк понял, что это записка от Робин. «Дорогой Корморан, какой уж теперь мистер Страйк», — подумал он. В начале файла прочла план ближайших действий. Первые два пункта — это «Агимен» и «Отель Мальмезон». Могу взять на себя. Если понадоблюсь в офисе, я на связи. Таймер под дверью кабинета поставлен на 14.00, чтобы хватило времени подготовиться к встрече с Сиарой Портер и Брайаном Редфорд в 17.00 по адресу Arlington Place, дом 1. На столе вода, парацетамол и алкозельцер. Робин. Постскриптум. О вчерашнем нужно забыть. Ты не сказал и не сделал ничего такого, о чем мог бы сожалеть». С запиской в руках он минут пять сидел, как истукан, на раскладушке, боясь пошевелиться, чтобы не вырвало, но радуясь солнечным лучам, греющим спину. Четыре таблетки парацетамола и стакан шипучки «Алка Зельцер почти полностью заглушили рвотный рефлекс, но после этого все равно пришлось провести четверть часа в грязноватом сортире, терзая собственное обоняние и слух. Счастье, что Робин отсутствовало. В офисе Страйк выпил еще две бутылки воды и отключил поставленный на пол таймер. В голове опять загудело. Помедлив, он достал из рюкзака чистую одежду, гель для душа, дезодорант, бритву, пену для бритья, полотенце. Затем вышел на площадку и раскопал в одной картонной коробке плавки, в другой — серые металлические костыли и, наконец, заковылял вниз по железной лестнице со спортивной сумкой через плечо и костылями подмышкой. По дороге к Мейлид-Стрит он купил себе большую плитку молочного шоколада. Из объяснений Берни Коулмана, служившего в медицинском батальоне, Страйк знал, что тяжелое похмелье вызывается прежде всего обезвоживанием организма и гипогликемией, неизбежными следствиями продолжительной рвоты. Он на ходу грыз шоколад, сжимая подмышкой костыли, Каждый шаг болью отдавался в голове, словно стянутый железным обручем. Но смешливый бог пьянства, покуда пребывал с ним. Не без удовольствия отдаляясь от реальности и от всего рода человеческого, Страйк уверенно спустился по лестнице в студенческий бассейн. И, как всегда, никто не усомнился, что он в своем праве. Даже единственный посетитель, оказавшийся в это время в раздевалке. ***Студент покосился в его сторону, когда Страйк отстегивал протез, но сразу же вежливо отвел глаза. ***Засунув искусственную ногу в шкафчик вместе со вчерашней одеждой, из-за отсутствия мелочи дверца осталась незапертой. ***Страйк на костылях поскакал в душ. ***Обвислый живот колыхался над плавками. ***Намыливаясь, Страйк отметил, что шоколад и парацетамол начали действовать. ***Впервые за все время он зашел в просторный бассейн. Здесь оказалось только двое студентов, оба в очках, оба на скоростной дорожке. Они были поглощены исключительно своим спортивным мастерством. Страйк подошел с другой стороны, аккуратно поставил костыльевый ступенек и занял дорожку для медленного плавания. Никогда в жизни он не распускал себя до такого безобразного вида. Неуклюжий, скособоченный. Он все время врезался в бортик, но чистая прохладная вода успокаивала душу и тело.